Глава 5 Капля пришла за мной даже в эпицентр, используя свое самое страшное оружие. «Кай, найди мне тех, кто атакует нас. Только будь предельно осторожным. Эта техника способна уничтожить душу хозяина подземелья четвертого уровня за мгновение», сказал я Каю, а сам уже был на ногах и пытался понять, откуда был нанесен удар. Впрочем, Лерна совершенно от меня не отставала. Даже в человеческом облике Дракониха сохранила всю свою силу, и сейчас то, что давалось мне только благодаря всем возможным усилиям, она получила без каких-либо проблем. Я лишь заметил почти прозрачную пелену вокруг тела Драконихи. Она поставила защиту и, похоже, что собиралась поймать напавших на нас идиотов на живца. То есть на себя». Понятия не имею, сможет причинить ей какой-нибудь вред эта техника или нет, но рисковать как-то совершенно не хотелось. Контракт между нами был только подписан, и вот так сразу же словить от него мне не хотелось, поэтому я насколько мог быстро рассказал все Лерне. Она лишь хмыкнула и толкнула свою пелену вперед, прикрывая ей еще и меня. «Ни одна техника, разрушающая душу, не пройдет через эту защиту, можешь не волноваться», произнесла Дракониха. «Ты мне лучше скажи, это те люди, что собирались напасть на меня?» «Нет, это совершенно другие люди. Этим нужна только моя смерть. Это тут совершенно ни при чем. В таком случае я могу не сдерживаться?» Вопрос был задан таким тоном, что мне сразу стало понятно, это всего лишь формальность. «Лерна должна предупредить меня, и она это сделала». Эту атаку можно считать прямым нападением, и если она убьет напавших на нас людей, это не будет считаться нарушением контракта. Но раньше, чем я ответил, у нас прилетело еще три техники, уничтожающие душу. Прилетели и просто растворились на поверхности установленные лерной защиты. Были заметны лишь разноцветные всполохи, что появились в том месте, где техника коснулась защиты. Драконь растянула губы хищной улыбки, чего стало похоже на какую-то тварь из фильмов ужасов. От ее красоты не осталось и следа, все же с закрытым ртом она выглядит куда симпатичней. Я заметил, как начали трансформироваться ее руки, да и вообще все тело начало изменяться. Больше всего это было похоже на мои изменения во время слияния с Титой. Если бы она сейчас была в норме, то после слияния я стал бы походить на драконида, вернее на метиса, смесь человека и драконида, но это вполне нормально для ваймов, становиться похожими на своих духов во время слияния. Этот эффект появляется только на высоких уровнях слияния, которых мы достигли благодаря подарку Лерны. И вот сейчас она превратилась в такого драконида и уже собралась броситься в атаку, видимо, найдя место, откуда прилетела та техника. Но как-то резко передумала. Вернулась к человеческому облику и с досадой произнесла. «Если я сейчас уйду, то оставлю тебя без защиты. Поэтому пригнись и постарайся бросить как можно больше сил на свою защиту. Сейчас здесь будет очень жарко». Я не успел ничего сказать, как хрупкая рука Лерны — Легла мне на плечо и буквально впечатала в твердую почву эпицентра. А затем я ощутил жар. Меня пробрало даже через слияние. Но это все была ерунда. Я ощутил, что атака Лерны задела даже Кая в его нематериальном состоянии. Парня вырубила, словно вновь проснулась черная дыра. Пришлось срочно возвращать его в хранилище и просить Астарота приглядеть за еще одним пациентом. В очередной раз выслушал все, что обо мне думает дух познания, и сразу после этого обнаружил, что печь уже перестала. Я осторожно поднял голову, чтобы убедиться в этом, и открыл рот от удивления. Огромная прогалина, метров десять в ширину, и черт ее знает, сколько в длину, была просто испепелена. На этом месте не осталось вообще ничего, расплавился даже камень и как-то сразу тихо стало вокруг. Эту атаку Лерны ощутили абсолютно все, кто сейчас находился в эпицентре, и уверен, что они были в ужасе. В ужасе от этой чудовищной мощи, что породило дыхание дракона истинной магии. Это не огонь создал Прогалину, а чистая магическая энергия, которую Лерна использовала в качестве своего главного оружия. Вот же живучая зараза! Сколько сил на нее истратило, выруглась дракониха, удивляя меня еще больше. Я тут же вскочил на ноги и посмотрел в ту сторону, куда смотрела Лерна. А смотрела она немного левее от созданной ею прогалины. Там буквально на глазах материализовалась женщина с серебряными волосами в точности как у Титы. А рядом с ней стояли еще двое. Светловолосый мужик с какой-то колбой в руках и парень, немногим старше меня. У парня в руках были листы бумаги, и это охренеть как странно. Но самое главное, что у каждого на правой стороне груди имелся знак в виде капли крови. Принадлежности этой группы я уже совершенно не сомневался, а очередная техника, уничтожающая душу, выпущенная в нашу сторону, доказала это. Стоять и просто так смотреть, как нас атакуют, я не собирался, поэтому отправил в эту троицу десяток метательных ножей. Нужно же поприветствовать гостей. Они так старались, готовились к моей встрече, ради этого даже продвинулись так глубоко в эпицентр. Только мои подарки им не понравились. Парень бросил скомка на лист бумаги, а мужик с колбой явно капнул что-то на этот лист. И все мои ножи были остановлены появившейся бумажной фигуркой. То ли птица какая-то, то ли еще какая-то хрень. Никогда не понимал в этих оригами. Да и видел их всего пару раз в детстве. Одна из слуг рода решила порадовать маленького меня, после чего я ее больше не видел. Тогда я еще был наследником, и за подобную вольность ее, скорее всего, убили. Воспоминания всплыли в самый неподходящий момент. Из-за бумажной фигурки что-то вылетело, и это что-то стремительно начало увеличиваться в размерах. Казалось бы, самые простые земляные крошки — За мгновение вымахали до валунов, которые способны раздавить человека. Крушитель появился у меня в руках, и все летящие в нас снаряды были уничтожены относительно легко. Лерна даже не успела ничего сделать, хотя она, похоже, и не собиралась ничего делать. Дракониха смотрела на седовласую женщину, не сводя с нее взгляда. Впрочем, и та отвечала тем же. Бумажная фигурка исчезла. И я увидел, как парень с мужиком, обменялись взглядами, и начали расходиться по сторонам. «Вернись под защиту», — медленно проговорила Лерна, словно ей было крайне тяжело это делать. Повторять дважды мне не понадобилось, тем более чувство опасности стало бить тревогу, и я не мог проигнорировать этого. Крушитель исчез, и я оказался рядом с драконихой, а в ее защиту ударила сразу с десяток техник уничтожающих душу. «Атаковала нас явно женщина. Только я даже не видел никаких приготовлений, как это было на крыше того здания в Сеуле. Похоже, этот противник на голову сильнее той девушки и китайца. Я могу гордиться собой. На этот раз за моей головой прислали сильнейших бойцов капли». По крайней мере, буду надеяться на это. Как-то совершенно не хочется после уничтожения этой троицы встречаться с еще более сильным убийцей. Мне бы с этим сперва совладать. Боря, иди и разберись с этой белобрысой теткой. Сейчас она для нас главная угроза, и не попадай под атаку ее техники. Пусть ты у нас мега бронированный, но я не уверен, что сможешь выстоять против техники, уничтожающей душу, сказал я после того, как прекратил слияние. Под защитой Лерна мне не угрожала опасность, а призвать Титу или Кая я пока еще не мог. Да и не было у меня заготовок печати призыва, все я истратил еще для боя с Йондо. Хомяк посмотрел на меня так, что захотелось пнуть его толстую задницу, но все же он помчался в атаку. Выглядело это довольно комично, тем более, когда прямо сквозь хомяка пролетела игла, разросшаяся до размеров копья. И на этом она не собиралась останавливаться. Мужик с колбой мог увеличивать предметы. Довольно странная способность. Я даже не знал, бояться его или нет. Хотя после того, как Лерна с легкостью отбила иглу, вымахавшую размером с фонарный столб, я понял, что мне нечего бояться. С такой защитницей мне никакая капля не страшна. Главное, не попадать под технику, уничтожающую душу. Не зря же Лерна оттолкнула меня в первый раз». Правда, во время боя находиться постоянно под ее защитой не получится, что и доказала дракониха, все же бросившись в бой. Она отпустила Сереброволосую в тот момент, когда к ней подобрался Боря и навязал бой. Понятия не имею, что сделал Лерна, но женщина больше не могла использовать свое самое страшное оружие. Я не ощущал никакой опасности для Бори. Хомяк, на удивление, отлично справлялся с ролью нападающего, крутясь вокруг сереброволосой женщины волчком и периодически осыпая ее каменными иглами. Но его противница была очень опытной и не только защищалась от всех атак Бори, но и умудрялась контратаковать. Долго смотреть за поединком хомяка мне никто не собирался позволять. Лерна сцепилась с мужиком, который мог увеличивать предметы, а мне достался парень с бумагой. Он отбежал намного дальше своих товарищей и уже создал рядом с собой целую армию из бумажных фигур. Они были намного меньше той птицы, что остановила мои ножи, не больше средней собаки, но меня это как-то не радовало. Та птица уже доказала, что способна выдержать удар сразу десяти напитанных силой ножей. И я уверен, что атакующие способности у бумаги ничуть не хуже, что мне тут же доказал бумажный солдат с луком. Он отправил меня энергетическую стрелу, от которой я с трудом смог увернуться. Меня обдало жаром опасности, после чего за спиной послышался глухой хлопок. Стрела была напитана силой. А это уже очень опасно. Необходимо как можно быстрее сокращать между нами дистанцию и разобраться с этими бумажками. Они не позволяют мне подобраться к своему создателю. Я слишком привык сражаться с сильными противниками под слиянием, поэтому сейчас, казалось, словно двигаюсь невероятно медленно. Да и сила моих ударов упала в разы. А про защиту я вообще молчу. Было такое ощущение, что сейчас меня можно проткнуть даже зубочисткой. Но на самом деле я стал гораздо сильнее, чем после победы над Зергулом и становления Повелителя Морды. Возвышение Тита не могло не сказаться и на мне. Мимо пролетели еще несколько энергетических стрел, и я ответил бумажным лучникам метательными ножами. В отличие от меня, эти оригами не смогли увернуться, да они даже и не пытались. Как я понял, эти фигуры были статичными. По крайней мере, ходить точно не умели, да и защита их оказалась не такой сильной. Одного ножа каждому из лучников хватило, чтобы превратиться обратно в скомканные листы бумаги. Но лучники были не единственными, кого уже успел создать парень. Перед ним стояли стройные ряды копейщиков, а за их спинами начали появляться какие-то очень странные машины, похожие на угловатые танки. На ходу я не мог ничего толком разглядеть, но мне эти машины уже не нравились. Необходимо было врубиться в копейщиков и пробить себе дорогу к парню, который не хотел так просто сдаваться и создавал новые фигуры со скоростью пулемета. Но это же всего лишь бумага. И на примере лучников я уже успел убедиться, что у мелких фигурок защита довольно слабая, к тому же я еще не использовал свое главное орудие против бумаги. Замерев на пару мгновений, отправил в бумажных защитников сразу три огненных шара. В каждый было вложено немало сил. Такой шарик станет испытанием для доспеха духа элитного игрока, чего уж там говорить о каких-то бумажных солдатиках. Все же со статичностью я сильно погорячился. Стоило моим огненным подарком сорваться с рук, как тут же пришлось уходить перекатом в сторону. Сверху на меня обрушились самолетики в перемешку с бумажными птицами. Три самолета воткнулись в землю, в том месте, где я находился, и воткнулись в нее, погрузившись практически полностью. Эти самолетики по силе практически не уступали моим ножам. Но если самолетики были выведены из строя, то птицы смогли избежать падения и снова поднялись в небо. Позволил себе выругаться и отправил следом десяток огненных шаров. Совсем слабых, но этого должно хватить, чтобы задержать летунов на какое-то время. Время, что мне потребуется для того, чтобы подобраться к парню. Мои огненные шары проделали в бумажном строю огромную брешь, которую пытались заткнуть другие бумажные солдаты. Но они тут же становились жертвами огня, что еще тлел на телах их погибших товарищей. Строй копейщиков был сломан, и я бросился в образовавшуюся брешь, чтобы встретиться с дулом танка и отлететь на несколько метров, словив энергетический импульс. Доспех духа выдержал каким-то чудом. Я тут же восстановил его. Больше попадать под такие выстрелы нельзя, поэтому прежде чем пытаться прорваться снова, я создал еще с десяток огненных шаров. По максимуму выжгу бумагу. Вот только броня танков оказалась слишком крепкой, огонь ее не брал. Но танки оказались слишком медлительными и тупо не могли успеть за мной. В Первый раз я попал под выстрел по неосторожности. Слишком странным выглядит пушка танка. Просто дыра в корпусе. Пока подбирался к танкам, разобрался с оставшимися летунами, подпустив их ближе и поджарив. А с танками я разобрался при помощи крушителя. Меч отлично резал бумажную броню. Сразу после танков я ждал очередной линии бумажной обороны, но вместо этого меня встретил парень в бумажной броне и с таким же оружием. «Может, ты сразу сдашься?» «Обещаю, что убью тебя мгновенно», — произнес я, сжигая еще несколько танков. С тыла они были совершенно беззащитны. Но парень точно не собирался сдаваться и, судя по всему, надеялся выиграть. Два бумажных меча скрестились, и в мою сторону устремилась энергетическая волна, которую я принял на крушитель, а следом получил сильный удар в грудь. Парень каким-то непостижимым образом смог оказаться рядом со мной, а затем и сзади, нанеся мне новый удар, на этот раз в спину. Каждый удар просаживал доспех примерно на треть. Я не мог уследить за парнем. Он словно телепортировался, но это точно было не так. Никаких визуальных эффектов не наблюдалось. Хотя они были даже у Заргула, развившегося в этом направлении невероятно сильно. Мне необходимо стать быстрее, чтобы уследить за парнем. Неужели эта бумага сделала его настолько быстрым и сильным? Все же я слишком привык сражаться под слиянием. Я сейчас даже не подумал усилиться при помощи духов, но быстро исправил это упущение, пропустив еще с десяток ударов. Меня уже начинало немного мутить от поглощенных духов. Необходимо как можно быстрее заканчивать с этим боем». После поглощения душ все мои характеристики мгновенно подскочили, и следующий удар бумажного парня пришелся в пустоту. Слева появилась опасность, я сделал шаг назад, пропуская мимо себя очередной удар. Затем то же самое случилось и справа, со спины, даже из-под земли и сверху. Теперь парень не мог попасть по мне, но и я не мог ничего сделать, чтобы разобраться с ним. Единственное, что мне оставалось, это заливать огнем все вокруг. Уцелевшие бумажные воины все еще пытались помогать своему хозяину.